Вездеход резко дернулся вперед, отряхиваясь, и, налипший на крышу пласт серого снега, одеялом сполз на землю. И сразу же гусеницы захлюпали в вязкой каше. Вокруг успело таки подтаять. За ближайшим поворотом путь преградил снежный завал. Это была даже не лавина, просто масса раскисшего снега лениво съехала метров на пятьдесят вниз по склону, и, выбрав единственное во всем ущелье ровное место, здесь и застряла. «Парень, давай к турели!» Из башенки на крыше брызнул лазерный луч. На дальней скале вспыхнула красная точка, взвелось каменное крошево и посыпались камни. Не идет. Может, примерзло. Ну что ж, это не первый случай. Бывает, что и гусеницы смерзаются навертово. Шабан поморщился. Теперь предстояло снова лезть в хитин и растапливать завалы личным оружием. Брось дергать, все равно не оторвешь. Одевайся. Верхний люк выпустил его на крышу. Следом вылез Роджер, волоча за ремень кобуру чудовищных размеров. Зацепил ее за край люка, чертыхнулся, дернул и, чуть не упав, пошел красными пятнами, тщетно пытаясь принять безразлично молодецкий вид. Контраст между ним и кабурой был разительным. Шабан даже присвистнул. Ну и монстр! Оружие титанов! Ясно, отчего Роджер, при всем своем очевидном желании покрасоваться, не носит кобуру на поясе. Мальчики ужасно не любят вызывать чужой смех. Да и кто любит. А зря. Редкая замечательная вещь этот Винсент Магнум, до упора набитый гранатопулями. Идеальный копытоотбрасыватель. И имя у него, как у минигона, Забавно. Усевшись на башенку, Роджер лихо передернул затвор. Он был явно рад случаю пострелять. И Шабан, заметив его блестящие глаза, только фыркнул. От грохота выстрелов у него заложило в ухе. Загудела под ногами броня вездехода. Результат оказался ничтожным. Пули бесследно тонули в снежной массе. Одна все-таки сдетонировала. Из завала взвился огненный фонтан, с шипящим свистом вырвался столб пара, но тут же снег сполз в новорожденную яму. Как ничего и не было. Только ветер погнал по ущелью белое облачко и, ударив о скалу, растрепал, разметал и развеял его. Роджер, сконфузившись, убрал пистолет в кобуру. — Ты еще спичкой попробуй, — сказал Шабан. — У тебя что, лучевика нет? — Мне не выдали. Сказали, что скоро на ту сторону, там он не нужен. — Может, у вас лишний найдется, а? — Шиш ему. У Шабана в порто-бьюно был лучевой пистолет, оставленный на прощение мини Но он покачал головой. А Роджер с завистью смотрел, как Шабан, расфокусировав луч, расправляется с завалом. Через несколько минут дорога была свободна, а вниз по ущелью стекала грязная жижа. — Может, в обмен на магнум? С надеждой спросил Роджер. Снимая хитины, поторговались. В придачу шабан получил флакон с пенящейся жидкостью. Довольный Роджер убирал оружие в багажник. Шабан снова сел за руль и, вездеход, обогнув большую глыбу, муторно затрясся по камням. Через час стены ущелья раздвинулись. Снег кончался. Уже в полдень выбрались наконец на равнину и пошли вдоль хребта. В этом месте не было предгорий. Крутые склоны начинались как-то сразу, и ближние вершины закрывали собой недоступный гребень. В последний раз гусеницы проскорежетали по камню, и сразу же за кормой потянулся клубящийся пыльный хвост. Вышли в степь, и Шабан, отдав Роджеру управление, разрешил себе расслабиться. Местность была знакома. Вдалеке за высохшим по случаю сухого сезона озерком, по мере движения уходили за горизонт развалины древних построек сохранившихся чуть ли не со времен первого нашествия. А еще дальше лежала обозначенная вышками граница крохотного анклава коммуна, приближаться к которой разведчикам не рекомендовалось, несмотря на то, что коммуна никогда не была членом Содружества, а может быть именно поэтому. Больше ничего на глаза не попадалось. За анклавом голая степь простиралась до самого океана. Слева нависали горы. Один раз в узком просвете, в вечном тумане ущелья, проточенного в теле горы мелкой, переплюйного вида речкой, показалось бледное, размытое солнце, нехотя переваливающее в этот час апогей. Часов через шесть, когда вездеход достигнет порт Бьюна, оно осторожно спустится ниже и начнется вечер. Тогда откроются и будут работать до утра бары и концертный зал, худо-бедно завертится программа ночных развлечений и Лиза наверняка приготовит что-нибудь вкусное. А пока уходит за гребень солнце, тень хребта накрывает равнину, свистит на средних оборотах турбина и, вдавливая катками в степь траки, движется, словно беспокойная черная головка огромного, из клубящейся пыли ожившего червя, маленький разведочный вездеход. А там что? Роджер мотнул головой куда-то вправо. Вон там. А? Ну, что там может быть? Шабан прищурился, всматриваясь в горизонт и уже чувствуя, как рефлекторно обостряется его реакция, как подрагивают готовые к действию мышцы. Степь, мальчик, степь. Ты степи никогда не видел. Пустота там, холод и ветер. И очень хорошо, что только пустота. Нам бы этой пустоты до самого порт Бьюна. Степь куда опаснее гор. Этого ты, мальчик, еще не знаешь. Это тебе еще предстоит постичь на практике. А ведь и вправду что-то есть. Не может быть. «Проволока?» Шабан прилип к визиру, крутя увеличение. «Верно, проволока. Во, огородили». Он весело чертыхнулся. За ограждением что-то шевелилось. Какие-то плотные округлые тела слепо тыкались в проволоку. Отскакивали, разбредались, сталкивались друг с другом и опять отскакивали. «Гриб?» «Гриб, конечно». «Толстые волосатые гифы, шевелящиеся, ощупывающие. Плантация. не маленькая. Роджер затормозил. «Подпольная?» Шабан молча кивнул. «Разумеется, подпольная. И на их плантации ползучего гриба и не бывает. Странно, — подумал он, — не знал я ничего об этой плантации. Наверное, новое. Ай это стервяцы. Под самым боком у коммуны. Ловко. «Будем давить?» — спросил Роджер. «Давить? Давить?» Шабан покачал головой. «Нет, парень, давить плантацию мы не будем. Смотри, чтобы тебя самого как-нибудь не задавили за одни эти слова. Это я тебе говорю». Тоже мне законник. Нет, поехали. Роджер помялся. Понять, какой расклад происходит под этим высоким, без единой морщинки юным лбом, было невозможно. Но ведь мы же обязаны, верно? Ну вот, еще и непонятливые. Мы много кому чего обязаны, буркнул Шабан. Марш, я сказал. Степь была суха. Слякотный сезон в этом году запаздывал. Мутный воздух высосал из земли аммиак и воду. Глинистую почву раздирали трещины. Иногда вездеход ломал сухие кусты или с треском давил вылезший из грунта плоский листовидный корень. Один раз из развороченного гусеницы куста выскочила настоящая ежиная ящерица. Редкий теперь вид. И в стопорще в колючке прытка засеменила прочь. Роджер вильнул было рулем вслед за ней, но она уже успела юркнуть в трещину. Зато тут же на дорогу выползло ползучее растение, похожее на непомерно большую морскую звезду, и Роджер со вкусом раздавил его. Угрожающее движение щупальцев корней, хруст, противный писк сока, брызнувшего из-под гусениц, в пыльном облаке за кормой несколько раз вздрогнула изувеченная плоть, и куст умер. Больше живности не попадалось. В это время года все живое прячется в землю, а дикие толпы у бегунов откачевывают к северу. И на время объединившись, пробиваются через чужие земли к океану, чтобы к началу теплых дождей вернуться назад, в выживающую степь, снова с племенными войнами, уже скорее между делом, чем по необходимости. Изредка вдали показывались покинутые жилища, невысокие конусы, похожие на кротовые отвалы, скрывающие в себе пещеры для целого клана, но с выходом не на верхушке, а сбоку и под глиняным козырьком для защиты от ливней. Попадались и развороченные конусы. Не то они были покинуты давно и успели обвалиться, не то были разрушены в племенных войнах. Шабан вспомнил, как минигон рассказывал о стремительных ночных нападениях, когда дозорные не успевали поднять тревогу, а нападавшие, не давая жертвам высунуться, заваливали вход и, выждав сутки двое, раскапывали и добивали всех, кто еще не задохнулся. Последняя большая война была на памяти минигона Ее с огромным трудом пришлось останавливать, ибо прекратился приток сил, и даже прирученные начали уходить с реневых шахт. Тогда еще тоннелей не было и в помине, а шахты работали вовсю, уходя штреками все глубже под горы, и с каждым ковшом, зачеркнутой в глубине породы, прибавлялась маленькая, чуть заметная глазу крупинка тяжелого, тусклого металла. Роджер, увлекшись, все-таки прозевал ориентир, и вездеход юзом сполз в старую с полкилометра шириной воронку, говорившую о том, что людям пришлось таки тогда вмешаться. Воронка и была ориентиром. Впрочем, на твердом спекшемся склоне у бегуны уже успели вырыть новое жилище, с виду вполне целое и с очень высоким отвалом. По-видимому, в слякотный сезон в воронке образовывалось что-то вроде озера. Шабан помнил свои ощущения при посещении такого жилища. Сыро, темно и гадко. Хуже, чем снаружи. Понятно, отчего у бегуны поклоняются теплу и даже приносят теплу человеческие жертвы. Ну, если, конечно, считать их людьми. Они всегда идут туда, где тепло. По результатам спутниковой термографии удобно определять места их скопления. Эти потомки людей, огрызки человечества первого нашествия, всегда охотнее работали за тепло, чем за пищу. Одно время контора... Осененная идея благотворительности пробовала расплачиваться с ними блоками для строительства разборных домов, но из этой идеи ничего не вышло. В домах у бегуны жить не желали. Почему-то. В наибольшем ходу была гипотеза о том, что тепло домов у бегуны считают эрзацем и сторонятся его как противоестественного. Шабан склонялся к другой версии, что они так и не поняли, как собирать эти дома. Вездеход буксоя одолел подъем и снова легла под гусеницей степь, а Роджер, взяв круто в сторону, искал дорогу, точнее колею, оставленную ими по дороге туда и, надея ее, дал полный газ. Шабан, устав от мелькания, сам не заметил, как задремал. Проснулся он от того, что затекло тело, и удивился, увидев на приборной панели солнечное пятно. Он еще моргал не проснувшимися глазами еще пытался сообразить сколько же времени он проспал, но уже было ощущение что что то не то что то случилось не так как должно было случиться и это ощущение становилось тем назойливей чем больше он приходил в себя наконец он увидел роджера уверенная без особой тряски ведущего вездеход неглубокую прямую клею справа и до самого горизонта степь дрожание воздуха над высохшими озерами слева хребет сильно отодвинувшейся, но это было заметно только по увеличившемуся пространству степи, отделившему вездеход от гор. А сам хребет, подумал Шабан, действительно отсюда такой же, как и из ущелья. Правильно Роджер сказал. Но что-то было не так, не проходило ощущение неправильности, все сильнее он чувствовал необходимость вмешаться, как-то повлиять на результаты совершенной ошибки, и он уже не сомневался в том, что ошибка была сделана. Он резко передернулся всем телом и замотал головой, прогоняя сонную муть. «Ага, вот оно! Солнце! Солнце висит над вершинами!» «Почему оно здесь?» – подумал Шабан. «Его не должно быть! Оно было за горами, и весь наш путь пролегал в тени, и мы знали, что обратный путь, несмотря на то, что солнце будет высоко, тоже пройдет в тени». Отклонились в степь. «Зараза!» Некоторое время он мрачно смотрел на бегущую под днище колею, и чувствовал, как в нем накапливается холодное бешенство. «А ну, стой!» Роджер удивленно обернулся, и то, что он прочитал на лице Шабана, заставило его поспешно затормозить. На время вокруг ничего не стало видно. Мимо, клубясь и закручиваясь в вихре, пронеслись тучи, поднятые вездехоном пыли. «О, сволочь!» — думал Шабан, ненавидяще глядя на Роджера. Лопух безмозглый. Убожество! Кто-то из мудрых, убеленных сединами, сказал, что если хочешь убить человека... Сосчитай сначала до десяти. Другой советовал сосчитать до ста. А до скольких считать, если человек, на которого ты рассчитываешь, уверенных хочет угробить и тебе, и себе, и что не понимает, глазами лупает. а Глаза голубые, испуганные, но это не тот испух, не за жизнь свою глупую, а опять боязнь получить нагоняй от строгого учителя, а за что сам не понимает. И при всем том, между прочим, уверен, что какое бы разявство он ни учинил, я непременно и даже жертвуя собой буду спасать ему жизнь, будто это стоит главным пунктом в моем контракте, будто это что-то настолько ценное, что я просто зачахну от огорчения, если жизнь ему не спасу. В трубочку загнусь. Нет, не понимает. До сих пор не понял. Это что? Злобно спросил Шабан, ткнув пальцем вперед. Клея. Вижу, что не девка. Это не наша клея. Это колея от колесного вездехода. Наш след не такой и не здесь. А вот теперь хорошенько подумай, чей это след. Учти, колея-то свежая сегодняшняя. Надеюсь, это тебя избило с толку. Иначе я с тобой больше не поеду. Я не работаю со слабоумными. Так чья колея? О, м, -м сказала Роджер, моргая. Кто-нибудь из наших? Из разведчиков? Шабан ядовито фыркнул. Это на колесном-то вездеходе. Может, военные? Может, и военные, согласился Шабан. Только не наши. У наших бездельников другой рисунок на покрышках. И когда это ты видел армейский вездеход в 300 километрах от базы? Они летают-то здесь только парами на максимальной скорости. А если это вторжение, то мы бы уже знали. Так что забудь. Тогда кто? Это еще предстояло осмыслить. Ясно было только то, что такой след не мог оставить ни один из известных шабану типов машин. Может быть, все таки военные или охрана? Нет, ерунда. Вся их техника, даже та, что никогда не покидала складов, известна на пересчет как бы они ни старались уберечь свои липовые секреты. Ну, конечно, им могли подбросить что-то новое, но это значит, что вне всякого графика прибыл корабль. Нет, шиш, не может быть сейчас никаких кораблей. К тому же армия считает, что делать здесь нечего. Но все таки не охранный объект и не приграничная зона. А темные слухи об исчезнувших машинах и людях Армию никогда не занимали. Да и охрану тоже. Это могли быть разведчики из другой зоны экспансии. Ныне из сопредельного государства охотники покопаться в чужих недрах. И это было скорее всего. Хищники. Дерзкие, хорошо вооруженные и знающие, на что они идут. Гончие. Да, с этими лучше не встречаться. Им не резон оставлять свидетелей, напрашиваясь на уничтожающий удар. В таких случаях армия всегда реагировала мгновенно. Шабан хорошо помнил последнее сообщение храмца Гийома. Он услышал его, когда зашел для какого-то разговора в кабинет к Позднякову, но разговора не получилось, а был только хриплый с голос через спутниковую связь. Последнее, что сказал храмец в своей неудачливой никудышней жизни. «Загнали в ущелье. Третье ущелье слева в Большом каньоне. Слышите, третье. Дальше ледник, нам не уйти. У Вегельта перебиты ноги». Вездеход бросили, он разбит. Их много, все вооруженные. Ждем помощи. Слышите? Третье, третье ущелье слева. Помощи. И после нескольких секунд тишины. Вот они. Сейчас нас будут добивать. Третье ущелье, третье. Они подходят ближе, их очень много. Они медлят. А это для тебя, ты слышишь меня, Поздняков? И голос, взвившись криком, звучал еще долгую минуту. Он шел из спрятанного в стене переговорного устройства и был невыносимо реален, словно Гийом умирал не в далеком обледенелом ущелье, а среди тех, на кого он надеялся и кого проклинал под нацеленными в упор стволами. Останков не нашли, и искать было бесполезно. То ущелье накрыли ракетным залпом. После этого набеги чужаков стали редкостью. Интересно, если это хищники, то откуда? «Из княжества Хинага или с мелких озер», – подумал Шабан, и вдруг понял, что ему это совсем неинтересно. Наконец, это тоже было не лучшим вариантом, след могли оставить щитоносцы. Кто они такие и почему их так называют, никто толком не знал. О том, что их корабли видели в редуте, большинство узнало только из официального бюллетеня в опровержении вздорных слухов обнародованного на следующий день после того, как их необычный корабль полдня безнаказанно висел над порт Бьюном. Самих щитоносцев никто никогда не видел, но на Прокне, да и на других планетах Лиги многие рассказывали о черных кораблях, неуязвимых якобы для любого оружия. Шепотом передавали историю о том, как летающие платформы с базы, поднявшись навстречу черному кораблю, медленно плывущему вдоль хребта Турковского, Выпустило по нему четыре ракеты. Был ли приказ атаковать, или военные просто перенервничали, так и осталось неизвестно. Черный корабль не сделал попытки уйти, и якобы даже завис на месте, покачиваясь. И тем, кто это видел, показалось, что он ждет ждёт удара с холодным высокомерным любопытством. Ракеты шли точно, и все четыре попали в цель. Ну и только. Не было ни взрыва, ни ударной волны ни разлетающихся оплавленных обломков. Ракеты пронеслись сквозь корабль, как сквозь облако, и вылетели с обратной стороны, прозрачные вроде сосули, стремительно, много быстрее, чем полагалось бы по законам перспективы, уменьшавшиеся в размерах. Эти ракеты не упали нигде. Они, по клятвенным заверениям очевидцев, просто растворились в небе, как леденцы во рту. Но еще раньше черный корабль задвигался, меняя очертания, Будто не летел над хребтом, а переползал через него. И тут же в небе вспыхнуло. На месте, входящей в крен боевой платформы, вздулось и поплыло по ветру бурое облачко. А обломки, закувыркавшиеся было вниз, были подхвачены черным кораблем, всосавшим их, как губка, в воду. После этого корабль, будто бы, все так же колыхаясь, пересек всю территорию Редута вплоть до океана, где и был потерян из виду. Шабан не знал, что здесь правда, а что сгенерировано буйным воображением. Большинство считало щитоносцев не людьми и говорили еще, что черные корабли это вовсе не корабли, а овеществленные формы мирового разума. Однако эта идея стала чахнуть после того, как появились сведения о высаживании с кораблей неких наземных транспортных механизмов. Все это, по мнению Шабана, здорово напоминало чушь, и он поверил в щитоносцев только тогда, Когда сам увидел зависшую в зените черную кляксу корабля за день до того, как все, с виду очень серьезные, слушали бюллетень в опровержение. Нет, скорее, все-таки здесь были гончие. Так что будем делать? Роджер пожал плечами, и шабан, вспомнив о минигоне, пожалел, что задал лишний вопрос. минигон бы мгновенно нашел лучшее решение. У него был богатейший опыт у минигона Он сам когда-то состоял в спецгруппе разведчиков, о чем очень не любил вспоминать. И Шабан не спрашивал, догадываясь, что эта работа не могла не оставить в памяти такого, о чем лучше забыть. «Наверное, он был неважный гонщик», — подумал Шабан. «Интересно, как он относился ко мне на первых порах? Должно быть, тоже презирал, как я этого лопоухого стажера. Только теперь его надо спасать, как спасал бы меня мини-гон» если бы нам с ним когда-нибудь не повезло, так, как не повезло сейчас. «Связаться бы с базой?» – осмирил Роджер. «О, Господи, ну надо же!» «Спутниковая связь только через два часа. Можешь посмотреть расписание. Ретрансляторов здесь нет. Предлагаешь два часа поспать? Они не хуже нашего знают, когда проходит спутник. Хотел бы я знать, засекли они нас уже или нет». «Ну, теперь все», – подумал Шабан. «Все забудь. Ты теперь машина». Механизм для спасения двух жизней. Хорошие, быстрые рефлексы. Только это. Все остальное конец. Вспышка, столб огня и пыли. Дымящаяся яма посреди степи. А яму они заровняют. Так, вот что сказал он. Будем отсюда выбираться. Только не назад, иначе, а если они нас уже засекли, то поймут, что мы напали на след, догонят и прикончат. Будем двигаться наискосок к хребту. Вон к той горе, что без верхушки. И очень тихо, чтобы без пыли. Вот тогда, может быть, проскочим. Пошел. Чужая колья ушла в бок и по экрану слева направо поплыл хребет вездеход стал разворачиваться. Теперь они двигались так медленно, что глаза успевали рассмотреть каждую трещину, в пересохшей земле, и шабан удивился, увидев, какие они глубокие, а края их приподняты и кое-где даже вывернуты наружу, как ухмуляющиеся губы. Он представил себе, как траки гусениц ломают сейчас края трещин, и обеспокоенно посмотрел на увеличивающийся пыльный хвост. «Нет, надо не давить. Надо гладить эту гнусную ухмылку, эту степь. А медленнее тоже нельзя. Если они видят, тот заподозрят неладное. И тогда столб пыли и яма в земле. Идиотское положение». «Напьюсь», — решил Шабан. «Выберемся, напьюсь по-скотски и набью кому-нибудь морду. Все равно кому. Очень много морд, которые нужно набить». Несколько секунд он тупо глядел в затылок Роджера, на потемневшие до серости слипшиеся волосы. Потеет. Стало быть, боится. Это правильно. Хотя нет. Почему правильно? Ну, устроит нам сафари со стрельбой. Так что, мир перевернется? Всю жизнь, всю историю люди охотятся один на другого. Давно пора бы привыкнуть. Эка невидаль. Жертва. Оттуй ее. Бей, чтоб брызнула. И вообще, смерть – нормальный физиологический процесс. А уж если помирать, так лучшего места и не найти. Ну, не в комфорте же помирать. В комфорте обидно. «Не этого парень надо бояться, не этого». «Чушь», – подумал Шабан, напрягаясь. «Бред! Думай, о чем думаешь. Ты машина, ты механизм, и это дает шанс. Ты дурной механизм. Издыхая, ты будешь думать о том, что не уберег парня, что он уже никогда не увидит того, что увидел ты там, где другие не видели, и никогда не поймет того, что понял ты. Работай. Черта с я дам себя угробить. У нас есть чем драться, и у меня не хватит духу почувствовать себя жертвой». «Не лезь на холм», — сказал он Роджеру. «Обойди его слева». «Слева», — я сказал. «Там есть ложбинка, по ней двигай. Там не так сухо, меньше пыли будет». Роджер затравленно кивнул, и Шабан щел уместным подбодрить его шлепком по плечу. «Давай, парень, давай» пока везет из ящика под сиденьем он достал дыхательные фильтры мало ли что и полез в башенку как и следовало ожидать она давно оттаяла и крутилась нормально на всякий случай шабан несколько раз прогнал ее по кругу а может быть она и не замерзала вовсе вдруг весело подумал он может быть парень просто забыл снять ее со стопора а я дурак и не посмотрел он проверил как ходит в турели ствол и поставил излучательно короткие импульсы, в случае чего можно будет бить очередями вспышек по десять. Осмотрел прицел и огляделся. Горы уже заметно приблизились, и солнце, канув за гребень, больше не показывалось. Скорее бы. нервное это дело – ждать последней в своей жизни драки. Вернее, ждать, что ее все-таки не произойдет. Хуже не придумать. Некуда хуже. А может, их тут давно уже нет? След мог быть утренним, даже ночным, или это все-таки щитоносцы, от которых неизвестно чего ждать. Ракеты их не берут, а вот как насчет лазерного луча, чего они медлят, если хотят прикончить. Впереди должна быть большая низина, сказал он, поедешь по ней. Если пройдем спокойно, считай, выбрались. И не торопись, ну вот выйди на свою колью тада рванешь. Низина открылась с пригорка вся сразу, обширным пространством темной почвы. Отсюда только недавно ушла вода. Кусты, торчащие здесь чаще, чем в других местах, еще не все засохли. Какой-то зверек выскочил прямо перед носом вездехода и, смешно замелькав лапками, мгновенно закопался в землю. В следующую секунду Шабан увидел вдали, в самой середине низины, неподвижное темное пятнышко, продолговатое, похожее на запятую, и невдалеке от него две крохотные точки. Одна из них чуть заметно двигалась. Мелкий, суетливый жучок, который спешит куда-то по своим неотложным делам. Вот если бы еще над жучком не дрожал потревоженный воздух, если бы не стелился за ним скудный пыльный хвост. Вот они, подумал Шабан. Вертолеты два вездехода. Гончие. От неожиданности он не сразу сообразил, что надо делать. Гончие крутилось в голове. Гончие Гийома. Удивляясь, он смотрел на деловито разъезжающие чужие машины, будто не было только что подъема на бугор, когда он, дрожа от накатившей злости, шипел над духом Роджера. «Тише, еще тише!» И ругался, что опять подняли много пыли. Но внутренне он уже поверил в удачу, уже был готов к тому, что на их пути никто не встретится. «Почему они нас не видят?» – с удивлением подумал Шабан. И эта мысль!» Разом, будто вонзившаяся в мозг холодная игла, заставила его ощутить всю безнадежность положения. Роджер еще ничего не заметил. Вездеход медленно сползал в низину. Назад! заорал шабан. Роджер вскрикнул коротко и тонко, как пойманная птица. Вездеход, взвизгнув турбины, развернулся на месте, и в этот миг шабан увидел, как черная запятая вдруг подскочила в воздух метров на двести. а там. На высоте раскрылись цветком тонкие лопасти, слились во вращающийся диск, и тогда Шабан выстрелил. Взяв прицел ниже вертолета, он повел стволом излучателя вверх, потом снова вниз, перечеркивая небо там, где кренилась, разворачиваясь для атаки боевая машина, где откинулись сейчас крышки носовых люков, готовясь выпустить просящуюся наружу смерть. Он понимал, что сейчас будет поздно. Вездеход содрогнулся от близкого взрыва, и сейчас же справа, раскидав комья вырванной земли, вспыхнул второй огненный столб, Еще ближе, третий, четвертый. А это вездеходы, понял Шабан. Черные точки вдали теперь стояли как вкопанные, окрасившись дрожащим огнем выстрелов. Полоса разрывов наискось прошла за кормой, по броне простучали камешки. На крышу перед башенкой мягко упал вырванный из земли горящий куст. И Шабан, яростно крутнув стволом, сбросил его под гусеницы. Вездеход своим воем шел на подъем, оказавшийся вдруг таким крутым и длинным. Позади снова повисла пыльная туча. Чужие вездеходы пропали из виду. Сквозь пыль Шабан сёк дно низины короткими импульсами, не особенно надеясь на удачу, стараясь только заставить чужаков понервничать. Судя по отблескам внизу, уже что-то горело. Должно быть кустарник. А разрывы теперь густо вставали впереди, Чужаки пристреливались к верхней кромке подъема. Роджер, не отрываясь от управления, обернулся. Лицо у него было потное, измученное отчаянием. Вперед, вперед! сказал шабан почему-то шепотом. Проскочим! Черта с два, подумал он, следя за тем, как быстро сокращается расстояние, которое отделяет их от беснующихся разрывов. Проскочишь тут. Пуля попала им в корму, когда они уже почти выбрались. При ударе шабана вытряхнуло из башенки, и он, закрывая руками голову, кубарем ссыпался вниз. Ему показалось, что летит он очень долго и никак не может остановиться. Похоже, он летел не один, потому что со всех сторон его толкали и били. «Не бейте», — говорил он им, — «не надо». Но с удивлением видел, что он один, а вокруг никого нет. Должно быть, все люди, сколько их есть, уже разбились одну дно пропасти а он все летит, и почему-то вместо замшелого дна под ним все ярче разгорается дневной свет. «Наверное, я летел не в ту сторону», догадывается Шабан, и вдруг видит, что внизу вовсе не день, а голубой свет, который дают тянущиеся вверх языки холодного огня. Языки схлопываются над ним, как щупальца анимонов, и вот он сам вспыхивает и утоньшается, сгорая в голубом пламени и никак не может понять, Куда денется его «я» после того, как тело исчезнет? А вездеход? Куда денется вездеход? Когда он понял, что жив и лежит на полу между сиденьями, он понял, что вездеход идет на максимальной скорости и что в вездеходе очень жарко. Он пошевелился и зашипел, закусив губу. Пересчитал все уголы, подумал он. Сволочи! Каждое движение причиняло боль, но он чувствовал, что так и должно быть и был готов вытерпеть какую угодно муку, только чтобы не слышать душераздирающего треска корпуса, шипение проплавляемого металла и не чувствовать, как от взрыва вездеход содрогается всей своей десятитонной массой, словно большое животное, добиваемое в спешке нетерпеливыми охотниками. Морщись, он перевалился на бок. Тело слушалось, но чувство было такое, будто его били железными прутьями. В правую щуку вдавился загубник дыхательного фильтра. «Зачем здесь фильтр?» – подумал Шабан. «Ах, ну да. А почему так жарко?» Кряхтя от боли, он поднялся на ноги и сел на заднее сиденье, тут же пожалев, что приказал Роджеру убрать пену. На корме медленно тускнело темно красное пятно раскаленного металла. Ага, вот они куда попали. Стало быть, повезло. Пуля, конечно же, была на излете. Он не сразу избавился от этой мысли. Действительно, почему бы ей не быть на излете, Расстояние. И тут он понял, что еще ничего не кончено. А то, что будет дальше, не будет зависеть от человека по фамилии Шабан, а будет зависеть от его умения быть машиной с правильными и быстрыми рефлексами. Да еще от случая. И от этого он мучительно застонал. «Живы?» – повернул к нему Роджер ожившее лицо. «Очень больно». И Шабан, беря себя в руки, успел еще раз удивиться, как быстро у Роджера меняется настроение. Только что собирался помирать, и вот на тебе. «Куда едем?» – спросил он, облизывая языком сухие губы. «Пока в порт Бьюна», – сказал Роджер, «если, конечно, не будет других распоряжений. Было видно, что он очень хочет получить распоряжение ехать именно в порт Бьюна. Да ты с ума сошел!» – заорал Шабан, забыв про боль. «Живо в горы!» Роджер, пожав плечами, развернул вездеход. «Они же нас так не оставят!» Стараясь говорить как можно убедительней, сказал Шабан. «Они же сейчас за жизнь свою дерутся, просто как ящик. Они нас прихлопывают и спокойно уходят за границу. И наоборот, если мы будем живы и сообщим на базу, их прихлопнут. Наравнение нам конец. Гончие это! Псы!» Тело снова свело режущей вспышкой боли, и он, зажмурившись, скорчился на сиденье. Хотелось выть. «Да, здорово нам врезали», — подумал он. Кормовой локатор, конечно, в дребезге, а броня, ну надо же, выдержала. Пуля сама собой была излётной, но все равно странно. На испытаниях, говорят, прошибала лобовой лист и срывала крышу, забрызганную изнутри унипластовыми кляксами. Из унипласта тогда делали макеты членов экипажа. Просто везет. Шабан ощупал ноги, плечи, ребра. Нет, кажется, ничего не сломано. Ну, действительно везет. Покопавшись в кармане, он достал коробочку, вынул щепотку порошка из сушеных гифов ползучего гриба и зарядил себе в нос хорошую понюшку. Когда исчезла боль и одеревенела голова, он открыл глаза. Теперь предметы были расплывчаты, но он знал, что скоро в голове прояснится, и тело на время станет легким, почти невесомым, как бывает, когда летаешь во сне. Драки все равно не избежать, нельзя позволить боли отвлекать себя от дела. Но сейчас над ним, подобным маятнику, то удаляясь, то приближаясь к самым глазам, качался потолок. И по его поверхности ползали крупные радужные пятна. Некоторое время Шабан заинтересованно следил за их движением, пытаясь отгадать, закономерны или случайно эти перемещения. «Вот это пятно сейчас пойдет влево», — говорил он себе. И каждый раз, ошибаясь, сердился, но продолжал игру. Пока пятна не начали тускнеть, и потолок, в последний раз скупо качнувшись, не стал на свое место. Шабан поочерёдно напряг мышцы, проверяя, не болит ли где. Нигде не болело, и тело, ставшее почти бесплотным, рвалось вверх, как аэростат. Он поднялся в башенку. Вездеход ходка бежал по твердому как кирпич руслу высохшей речки, и то и дело лязгал гусеницей о камень. Горы были уже рядом, впереди распахнулось ущелье, стиснутое красноватыми скалами. Шабан огляделся вокруг. Позади ничего не было видно, и он остро пожалел о разбитом локаторе. Зато далеко слева вставала пыль. Угу, вот они как. Опоздали, милые. Теперь вам нас не отрезать. В ущелье мы будем раньше вас. И вы, ребятки, нас там еще поищите. Он рассмеялся и махнул рукой, испуганно обернувшемуся Роджеру. «Давай, парень, жми!» Интересно подумал он. Присматриваясь к пыльному облачку. Они там оба или только один. Тогда где второй? По следам, что ли, идет? Очень возможно. А если подумать, то скорее всего так оно и есть. Ну и черт с ним: раз не стреляет, значит еще далеко, а ущелье оно уже вот. Он снова хихикнул и понял, что перебрал порошка. Теперь нужно было сосредоточиться и решить, что дальше. Можно было бы подождать чужаков в устье ущелье и встретить их хорошей лучевой очередью. В качестве укрытия Шабан уже присмотрел большой валун на краю каменной осыпи. «Нет», — сказал он себе, — «их двое. Неоправданно. К чертям всякий риск. Это развлечение для недоумков». Он посмотрел на часы. До связи оставался час с лишним. «Протянем», — решил он. «Собираясь скомандовать Роджеру, чтобы тот не останавливался, поиграем в кошки-мышки». И тут он увидел дым. Это была тоненькая, едва заметная струйка. Наверху ее трепал ветер, и где-то на уровне невысоких здесь вершин она исчезала. Но она шла из того самого ущелья, куда они уходили от погони. Теперь Шабан узнал это ущелье. «Что там у них?» – подумал он обеспокоенно. «Пожар? Да куда же это мы? Что я делаю? Теперь же туда нельзя». Хуже всего было то, что Роджер тоже заметил дымок и даже чуть притормозил, вопросительно глядя на Шабана. Шабан похолодел. «Крути влево», — сказал он глухим, абсолютно чужим голосом. «Сейчас врежем им как следует». Через минуту он пожалел о своем решении. Можно было попытаться успеть заскочить в следующее ущелье, но теперь было уже поздно. Каменная, без единой промоины туша горы надвинулась справа, а спереди, увеличиваясь в размерах, приближалось пыльное облако, и уже можно было различить впереди него черную точку. Точка росла. «Один!» – обрадовался Шабан, ловя точку в прицел. Стрелять пока еще было рано. Покрутив головой, он заметил второй вездеход. Тот был в стороне и еще дальше. Было видно, как он, не разбирая дороги, гонит на предельной скорости. Шабан зло улыбнулся. «Зря. Вот этот не успеет. А вот этот – мой. Ну, хоть одного». Невдалеке грохнул взрыв, и Шабан понял, что по нему открыли огонь. Он отметил это чисто механически, как обыватель, отмечая, что на улице пыльно, сосед опять под мухой, а на забор села ворона. Проверив прицел, он поставил его на слежение и внес поправку на операцию. Занервничали, подумал он. Неважно, они эту очередь положили, прямо скажем бездарно. Он нашел пальцем спусковой крючок. Пора. Перед глазами на мгновение ослепив, вспухло белое пламя, и вездеход сходу пронесся через огненный султан взрыва. «Неплохо», — вслух сказал Шабан и, чуть довернув ствол, нажал на спуск. От чужака полетели клочья. Он вспыхнул и растекся, как пластилиновая фигурка на раскаленной плите. Потом язык огня пропал, удушенный столбом жирного дыма. И то, что осталось от чужака, стало похоже на действующий вулкан с разрушенным конусом. «Ну а теперь нас», — как-то отстраненно подумал Шабан. «Все». Он понимал, что не успеет установить прицел. Слепая удача, один десяти, но кто в нее верит? Только тот, кому больше не на что рассчитывать. Верить надо. Невозможно подумать о том, что через секунду твои останки будут перемешаны с обломками искореженного железа. Ну, крикнул Шабан, разворачивая башенку. Ты где? Второго чужака не было видно. Там, где он только что был, даже ближе, висела неторопливо колыхаясь плотная черная туча. Она была похожа на большую медузу посреди океана ленивую и безразличную ко всему что плавает вокруг она была как живая и не было в сомнении в том что это такое это был черный корабль сказал роджер вытаращив глаза челюсть у него отвисла вездеход заскрежетал тормозами и пошел юзом стрелять шабан чувствовал как дрожит на спусковом крючке его палец стрелять или не стрелять он боролся с искушением нажать на спуск Он знал, что обязан стрелять в щитоносцев, не разбираясь, кто они такие, они враги. Этим все сказано, а значит надо уничтожать. Но как можно уничтожить корабль тучу? Как полоснуть излучателем, зажмурить глаза, сжаться и разъявив рот в крике ждать ответа? Мне трудно догадаться, что ждать ответа долго не придется. И все-таки надо. Или нет? А кому я нужен мертвый? Даже не мертвый, пропавший без вести. Лизе я нужен живым. Себе я нужен живым. Даже Позднякову и то я нужен живым. Лиза будет ждать. И первое время ее не тронут. Боже ты мой, разве нельзя устроить так, чтобы никого не убивать? Чтобы ни у кого не поднялась рука? Ведь никто из нас не держит в голове мысли об убийстве. Зачем же тогда? Трус я, вот что. Нет, я так не могу. Я должен выстрелить. Я должен. Я себя заставлю. Ап! Роджер со стуком захлопнул рот. Фу! Черный корабль исчез. Только что медуза была тут, висела и покачивалась. Ни то мишень, не то занавес, и вот ее не стало. И глаза не успели уследить за ее исчезновением. Ну и правильно. Черный корабль. Бред. Их же не бывает. Шабан с облегчением перевел дух, рассмеялся сквозь зубы и сразу выбросил из головы все на свете черные корабли. Второй чужак был хорошо виден. Он уходил в степь. «Добьем!» – загораясь, – закричал Роджер. «Ну же!» Шабан неторопливо довернул ствол. В визир прицела было видно, что чужак гонит вовсю, стараясь успеть уйти из зоны поражения. Оттуда уже не стреляли. «На что они надеются?» – тщательно прицеливаясь, – подумал Шабан. «На то, что я промажу? Или на то, что пощажу их после того, что они сделали с Гиемом и что хотели сделать со мной? На что-то ведь надеяться и тут на него нахлынула волна отвращения, и он понял, что не выстрелит. Там в чужом вездеходе были люди. Лишившись мужества при виде черного корабля и растеряв весь кураж погони, не веря больше ни в себя, ни в свой пулемет, они мчались прочь от настигающей смерти. В страхе они оглядывались, не замечая заливающего глаза пота. Они втягивали головы в плечи и каждое мгновение, ожидая режущего удара луча, они уже слышали шипение вскипающего металла и в стальной коробке, наполненной невыносимым свистом работающего на пределе двигателя, цепенели на рычагах управления их руки. Они не хотели, они, должны быть, как и все, не понимали, зачем им нужно умирать. Шабан убрал палец со спускового крючка. Он чувствовал себя гадко. «Уйдет, ну уйдет ведь!» – переживал Роджер. От нетерпения он подпрыгивал на сиденье. «Ну вот, ну в ушел, ну теперь ищи его!» «А ну брось трепыхаться!» – рявкнул Шабан. «В погоню не пойдем!» Во-первых, у него скорость выше нашей. Во-вторых, не наше это дело соваться под пулеметы. Наше дело сообщить на базу. И пусть они там разбираются, если им хочется. Давай-ка выйдем и поглядим, что у нас там с кормой. Брось-ка сюда фильтр. Он скосил глаза на указатель фона. Как всегда, высоковат, но в общем не смертельно. Надел фильтр, выбрался через верхний люк и тяжело спрыгнул на землю. Какое-то мелкое насекомое, ошалев, забегало кругами возле его ног. Противно пискнуло под каблуком. Корма вездехода была оплавлена и почернела. Там, где пуля выела кусок, броня прогнулась внутрь, с края выбоины свисала корявая стальная сосулька. Шабан пнул ее ногой. «Срежем?» – спросил Роджер. «Как хочешь. Лучевик теперь твой, вот ты и режь. А лучше плюнь. Я бы еще сильнее искромсал. Может, мы под эту выбоину армадил получим. Откуда нам знать? Нет худа без добра. И наоборот». «Все в мире имеет две стороны». Правую и левую, как сказал один больной после ампутации мозжечка. Вот только теперь где какая. Маска на лице Роджера издала хрюкающий звук. Чего он подумал, шабан удивляясь. Откуда это в нем самом вдруг взялась способность шутить? Ах, ну да, как же. Начальство, так сказать, соизволило. Снизошло. Вот дубина жизнерадостная. Вот таким почему-то всегда везет. А заодно уж и мне. За компанию. Чудо ведь, что попал я, а не они. И сразу. Чудо, что попал тогда, он вспомнил вертолет чужаков, мохнатую вспышку в небе, смешавшуюся с дымом и дрянью, в то время как разлетелись, кружая и кувыркаясь, лопасти воздушного винта. Везение. Фатум. Ну все, садись и поехали. Вездеход взял с места рывком, словно допотопный танк, выскакивающий из засады, и пошел мощно и ровно. Было ясно, что Роджер хочет о чем-то спросить, и Шабан уже хорошо знал о чем он боялся этого вопроса теперь он чувствовал себя в положении человека, которому предстоит испытать неприятное очень болезненное ощущения, и он протестуя всем телом старается оттянуть момент боли, но с сосущей тоской понимает что момент этот наступит что и здесь придется пройти и еще неизвестно что там дальше за страхом и болью в устье ущелья дым стал отчетливо виден он сделался гуще и чернее и ветер наверху рвал его с натугой, как резину. Шабан облизнул пересохшие губы и нарочито небрежно потянулся за фляжкой, холодея при мысли, насколько фальшиво у него это получается. «Чего встал?» — спросил он, стараясь придать голосу естественное неудовольствие. Роджер молча показал на дым. «Ну и что?» — упреждая вопрос, сказал Шабан. «Бывает. Там когда-то была шахта и маленький лагерь. Теперь там ничего нет, кроме брошенного старья. Ну, может быть, там у бегуны больше некому». «Поехали!» «А может, посмотрим?» «Вперед!» — и сказал. «Кажется, пронесло», — подумал Шабан. «Еще раз пронесло». Украдкой он вытер вспотевшее лицо и промокнул рукавом залысины. Роджер повел вездеход дальше. Он явно теперь обиделся и демонстративно не отводил глаз от рвущегося под днище бездорожья. «Барышня!» — фыркнул про себя Шабан. «Гимназисточка темных веков!» «Мадемуазель!» «Ох, ах, ножки топ-топ!» Кружевной зонтик на поводке, баллонка, как качан, со всех сторон одинаковая. Под подушкой послание в скверных стихах от субтильного гимназиста-воздыхателя. На подоконнике выводы кактусов в горшочках и старая нервная канарейка. Еще папочка-чиновник. Гомерический такой мужик, рука тяжелая, Коллежский асессор гомерически высморкался. Что бы ему сказать-то такое, чтобы он с ума не сходил? Чёрт, и сказать-то нечего, слова все растряс. Хоть жестами изъясняйся. Теперь еще и следи за ним, чтобы он не сунулся в то ущелье. А пуще, чтобы он не очень молол языком. О чем здесь еще говорить-то? Через час я тебя сменю, сказал он. А в том ущелье завал. Там полдня по камням прыгать. В порт Бьюна они въехали засветло. Шабан притормозил у въезда в охранную зону и покосился на решетчатую вышку. На вышке было пусто, и пулемет, обычно торчавший в сторону степи, теперь смотрел вверх, как телескоп. В караулке горел свет, и сквозь окно различались мотающиеся, как воздушные шары на ветру, фигуры. Там либо дрались, либо отплясывали флик Джигу. Динамик на крыше орал невыразимое. Проезд в рядах проволоки был свободен. Справа жалко торчала недомонтированная будка автоматического контроля с выдвинутыми блоками и отпечатком подошвы форменного ботинка на боковой панели. Похоже, что въезд действительно никем не охранялся. Шабан такое видел впервые. Из караулки через шлюзовую камеру выскочил охранник, без берета. Протарахтел каблуками по ступенькам, покачнулся, но не упал. И, сорвав с лица фильтры с длинным горловым звуком, изрыгнул в кусты зеленую желудочную жижу. Замычав, выпрямился и, закрыв рукой слезящиеся глаза, побрел обратно. То ли он не заметил вездехода, то ли не обратил внимания. «Гуднем?» — предложил Роджер. «А зачем? Видишь, открыто. Едем». «Сочиню рапорт», — подумал Шабан. Кажется, это живоглоты вы ребятки. Так им с собаками надо. Даст им живоглота похмелиться. Вклеит по первое число. Суток по десять на индивидуума. Припомнят, сказал внутри него другой голос, и он узнал голос Минигона. Не только они. Сам же живоглот и припомнит при случае. И будет прав. Ты умник, не суйся, куда не просят И береги внешние органы, пока не пооборвали. Не лезь ты в его дела. Не любит он, когда лезут. Но ведь он в мои лезет. Ну, не очень-то и лезет. Ты уж говори, дяде правду. Он же к тебе неплохо относится. Пользуйся. Благодаря кому ты всегда имел пропуск куда угодно, хоть в межзону. Хм? И на землю имеешь шанс отправиться вовремя. Это я тебе говорю. Так какого ж тебе еще надо? Да он подонок, нелюдь, Винс. Он же хочет, ты пойми, они же все хотят, чтобы я стал таким же. Я сам с котом становлюсь. Да ну, ой как плохо. Голос Минегона ироничен. Невидимые губы кривит усмешка. И ты, конечно, хочешь его убить. Стереть, так сказать, с лица, да? Да. То есть нет. Не знаю. Просто хочу, чтобы его не было. Он будет всегда. Мы пришли сюда как воры. И до тех пор, пока хоть один из нас останется здесь, ничего не изменится. Мы не те. Этой планете нужны совсем другие люди. Мы очень мало кому нужны, Искандер. Кретины называют нас авангардом человечества. Волны экспансии. Одна, другая, третья. Какой героический эпос. Мы настырные, дотошные, всегда что-то ищем, только всегда вовне. Иначе нас никто не учил, да мы и не умеем. Слишком долго не было видимой причины, и мы забыли, как это делается. От этого умирают вернее, чем от пятнистой горячки. И мертвые заражают живых. Я тоже мертвый. Мы действительно авангард. Мы просто раньше умерли. «Эй, сюда! Все назад, дайте дорогу!» А Вот они идут, мертвецы-потомки людей. Их предки, говорят, построили пирамиды и акрополь А их потомки стыдливо вычеркнут нас из школьных программ. Равнее строй. Ты думаешь, это человеческие лица? Вглядись получше, какие это лица. Запевай. Ах, как красиво они идут. Просто не оторвать глаз. Их торсы каменно неподвижны. Строй встает на носок и единой волной выбрасывает вперед. Прямые в струнку ноги. На два такта. Ать-два, а ать, два Подковки на сапогах. Вольно определяющийся шабан. Шире шаг. Вы что, не видите, что ломаете строй? И удаляющийся в глубину сознания довольный смешок минигона. Замычав как от боли, шабан дернул рулем. Вездеход, вильнув в бок, и гусеницы в вазон с корявым декоративным растением. Рывок обратно и снова тарахтение траков по бетону дороги. Шабан мотнул головой удивленно уставившемуся на него Роджеру. Так, мол, парень, ничего. Вот-вот, подумал он. Вот только на это меня и хватает в вазончике давить. Он чуть не плюнул. Впереди уже встала во весь рост, нависла двухсотметровой стеной стальная грань Куба-порт Бьюна. Центральное шоссе, усаженное по обочинам местной растительностью, уходило прямо в фундамент к гаражам и дезинфекционным камерам. Перед самым въездом на постаменте облицованным чистым рением, высилась недавно установленная сверкающая статуя, изображающая первопоселенца, к которому какой-то умелец уже успел приварить детородный орган невозможных размеров. На горизонте слабо дымились конусы отвалов ближайшей шахты. Многие из них далеко обогнали по высоте несуразный кубический поселок. Правее и дальше располагался комбинат, но за дальностью были видны только трубы, выраставшие словно из-под земли там тоже были отвалы но на таком расстоянии они выглядели маленькими будто прыщи еще правее была только степь да еще кое где вдоль невидимой отсюда проволоки карандашами торчали сторожевые вышки вездеход присев на передние амортизаторы затормозил у закрытых ворот автоматика не сработала вероятно была выключена черти что подумал шабан охрана вдры ворота заперты трубы не дымят Нет, определенно что-то случилось. Авария или праздник? Вернее всего то, что тоннель все-таки докопали, да взрывали, поправил он себе. Что ж, это должно было когда-нибудь случиться. Глупо было уверять себя, что это произойдет не скоро. Глупо. Ужасно представить себе последний взрыв. Вз. И толстый бур, смазанный, самодовольный, вибрируя, уходит в дымящийся гранит, затем ползет обратно весь в каменной крошке. Потом в дыру заряд, всем в укрытие, вспышка и уже охлаждение. Турбины, захлебываясь, отсасывают пыль. У бегуны под руководством какого-нибудь высокооплачиваемого смельчака в спецскафандре крепят своды, кладут рельсы, гулко катится платформа с буром и снова. З -з -з -з. И вот с той стороны на склоне вспухает чудовищный волдырь и тут же прорывается огненным вихрем и течет расплавленный камень и нечеловеческий огонь, погасив день, сворачивается сытым удавом и вскидывает к обожженному небу характерное облако на толстой бурлящей колонне. Для них – праздник. А вон и картонная гильза валяется на бетоне, как консервная банка. Не иначе был фейерверк. Этим только дай. Шабан вдавил кнопку гудка. Странное дело. Теперь ему совсем не хотелось вылезать из надоевшей стальной коробки. Гудеть пришлось долго, занемел палец. Противный звук действовал на нервы. «А может, тихонечко стукнем?» Загорелся Роджер и потянулся к управлению. «Давайте я. Легонько. Одной гусеницей. Не надо. Слышишь? Идут. Приехали».